Глава восьмая Джонатан положил четыре тысячи франков в конверт и спрятал его в одном из восьми похожих друг на друга ящиков деревянного шкафчика, стоявшего в глубине его магазина. В ящике, втором снизу, валялись обрывки проволоки, бечевки и бирки с заклепками, всякий хлам, который, по мнению Джонатана, хранит скряга или человек с причудами. Это был такой же ящик, как и тот, что помещался ниже. Джонатан представления не имел, что в нем хранилось. Обычно Джонатан его не открывал, а значит и Симона, решил он, не откроет, когда будет помогать по магазину, что она делала нечасто. Деньги Джонатан всегда держал в верхнем ящике справа под деревянным прилавком. Оставшуюся тысячу франков он положил в пятницу утром на общий счет в «Сосите женигаль Пройдет недели две-три, прежде чем Симона заметит еще одну тысячу. Но даже если она и увидит ее в чековой книжке, то, возможно, ни о чем не спросит. А спросит так, Джонатан на это ответит, что с ним неожиданно расплатились сразу несколько покупателей. В чеках за счета обычно расписывается Джонатан, Банковская же книжка лежала в ящике письменного стола в гостиной до тех пор, пока у кого-нибудь из них не возникала в ней необходимость, чтобы заплатить за что-нибудь, а такое случалось примерно раз в месяц. В пятницу днем Джонатан нашел повод кое-что потратить из тысячи. В магазине на улице Франс он купил Симоне твидовый костюм горчичного цвета за 395 франков. Он увидел этот костюм еще за несколько дней до отъезда в Гамбург и подумал тогда о Симоне. Круглый воротник, темно-желтый твит в коричневую крапинку, на жакете четыре коричневые пуговицы квадратом. Костюм, казалось, был сшит специально для Симоны. Цена, на его взгляд, была умопомрачительной, просто не по карману, подумал он тогда». Теперь же ему казалось, что костюм достался чуть ли не задешево, и Джонатан с удовольствием смотрел на свою покупку, аккуратно уложенную между белоснежными листами папиросной бумаги. И реакция Симоны заставила его еще раз испытать удовольствие. Джонатан подумал о том, что это первая ее новая вещь, первый красивый костюм за пару лет, потому что платья, купленные на рынке или в недорогом магазине сети «Призюнике», В счет не шли, но это, наверное, ужасно дорого, Джон. Да нет, не очень. Гамбургские врачи выдали мне аванс на тот случай, если придется еще раз ехать, притом вполне приличный, так что не думай об этом. Симона улыбнулась. Она не хотела думать о деньгах. Джонатан видел это. Сейчас не хотела. Пусть это будет подарком на мой день рождения. Джонатан тоже улыбнулся. День рождения у него был почти два месяца назад. В субботу утром в магазине Джонатана зазвонил телефон. В то утро он звонил уже не однажды, но на этот раз было ясно, что звонок междугородный. «Это Ривс. Как дела?» «Хорошо, спасибо». Джонатан вдруг весь напрягся. В магазине находится покупатель, рассматривавший образцы дерева для рам, висевшие на стене. но Джонатан говорил по телефону по-английски. «Завтра я приезжаю в Париж и хотел бы с вами увидеться», — сказал Ривс. «У меня для вас кое-что есть. Вы знаете, что я имею в виду?» Голос Ривза звучал по обыкновению спокойно. Симона хотела, чтобы Джонатан съездил завтра к ее родителям в Немур. «Мы можем встретиться вечером или, часов скажем, в шесть. Обед у меня затянется». О, разумеется, я понимаю. Ох уж эти французские воскресные обеды. Хорошо, часов в шесть. Я остановлюсь в гостинице Кейре. Это на бульваре Распай. Джонатан слышал об этой гостинице. Он сказал, что постарается быть там часов в шесть или семь. По воскресеньям ходит меньше поездов. Ривс ответил, чтобы Джонатан не беспокоился на этот счет. До завтра, наверное. Ривс перевел деньги. Джонатан переключил свое внимание на покупателя, которому потребовалась рама. В воскресенье Симона выглядела великолепно в новом костюме. Прежде чем отправиться к Фусадье, Джонатан попросил ее не говорить, что ему платят немецкие врачи. «Я не дура!» – незамедлительно отреагировала Симона с такой убежденностью, что в ее словах прозвучал двоякий смысл – Джонатана это развеселило, но он почувствовал, что Симона вообще-то скорее на его стороне, чем на родительской. Чаще ему казалось наоборот. «Даже сегодня», — заметила Симона, обращаясь к Фусаде, — «Джон должен ехать в Париж, чтобы побеседовать с коллегой немецких докторов». Это был самый настоящий воскресный обед. Все чувствовали себя раскованно. Джонатан с Симоной принесли бутылку «Джонни Уокер». Джонатан сел на поезд, отправлявшийся из Фонтенбло в 16.49, потому что удобного поезда из Сен-Пьер-Немура не оказалось, и прибыл в Париж около 17.30. Затем он пересел в метро и доехал до самой гостиницы. Ривс оставил записку Джонатану, чтобы тот поднимался к нему в номер, Ривс без пиджака лежал на кровати и, очевидно, дожидаясь гостя, читал газеты. «Привет, Джонатан. Как жизнь? Садитесь куда-нибудь. Могу вам кое-что показать?» Он полез в свой чемодан. «Вот это для начала...» Из квадратного белого конверта Ривс достал лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом и протянул его Джонатану. Письмо на английском было адресовано в Swiss Bank Corporation и подписано Эрнстом Хильдейсхаймом. В нем содержалась просьба открыть банковский счет на имя Джонатана Тревани, сообщался адрес магазина Джонатана Фонтенбло и говорилось, что прилагается чек на 80 тысяч марок. Письмо, которое держал в руках Джонатан, было копией, заверенной подписью. «Кто такой Хильдейсхайм?» просил Джонатан, а сам тем временем думал о том, что немецкая марка стоит примерно в 1,6 раза больше французского франка, так что 80 тысяч марок составляют больше 120 тысяч французских франков или около того. «Бизнесмен из Гамбурга. Я несколько раз оказывал ему кое-какие услуги. Хильдейсхайм вне подозрений, в его отчетах эта сумма не значится, так что ему нечего опасаться». Он прислал именной чек. «Дело в том, Джонатан, что деньги переведены на ваше имя, отправлены вчера из Гамбурга, поэтому на следующей неделе у вас будет персональный счет. Это сто двадцать восемь тысяч французских франков!» Ривс не улыбался, но вид у него был довольный. Он потянулся к коробке, стоявшей на письменном столе. «Голландскую сигару? Очень хороши!» Джонатан с улыбкой взял сигару, но только потому, что это было для него нечто новое. «Спасибо». Он прикурил сигару от спички, которую поднес Ривс. «И за деньги спасибо». Это даже не треть и не половина, но этого Джонатан не мог произнести вслух. «Да, хорошее начало. Парни из гамбургского казино вполне довольны». «Двое других членов семьи Дженотти, еще одна мафиозная группировка, которая там крутится, утверждают, что ничего не знают о смерти Сальватора Бьянки. Но, разумеется, другого они и не могли сказать. Теперь мы хотим убрать одного из Дженотти как бы в отместку за Бьянку. И это должна быть большая шишка. Саро на ступень ниже босса, понимаете? Есть один человек, его зовут Вита Марканжело. «Почти каждый уикенд он ездит из Мюнхена в Париж. У него в Париже подружка. Он главный над бизнесом наркотиков в Мюнхене. Во всяком случае, главный в своей семье. Между прочим, что касается наркотиков, Мюнхен сейчас будет даже поживее Марселя». Джонатан слушал в полухо, дожидаясь момента, когда можно будет сказать, что он не собирается браться за очередное дело. Между тем, в умонастроении Джонатана за последние 48 часов произошли перемены. Странно, но само присутствие Ривза оказывало на него действие, лишая его сил возражать, отчего их разговор становился вполне конкретным. Да и о том, что у него, вероятно, в Швейцарии уже имеются 128 тысяч франков, нельзя забывать. Джонатан как сел на краешек кресла, так и сидел, не двигаясь. прямо в поезде, а это дневной поезд, экспресс Моцарт. Джонатан покачал головой. Простите, Ривс, я в самом деле не гожусь для этого. Ривс возьмет и заблокирует перевод в марках. Вдруг подумал Джонатан. Или просто телеграфирует Хильдеисхайму. Ну да, так и есть. Ривс, судя по его виду, огорчился. Вот как. Мне жаль, правда жаль. «Если вы этого не сделаете, нам просто придется искать другого человека, и, боюсь, большую часть денег получит он». Ривс покачал головой, задымил своей сигарой и с минуту смотрел в окно. Потом нагнулся и крепко взял Джонатана за плечо. «Джон, первая часть прошла ведь отлично!» Джонатан отпрянул, и Ривс убрал руку. Джонатан смутился, как человек, который вынужден извиняться. «Да, но застрелить человека в поезде...» Джонатан представил, как его хватают на месте преступления, поскольку бежать ему будет некуда. «А стрелять и не надо. Шум нам не нужен. Я подумывал о том, чтобы его задушить». Джонатан не верил своим ушам. «Этот метод использует мафия». «Спокойно пояснил Ривс. «Тоненькая бесшумная бечевка делается петля, которая крепко затягивается. Вот и все». Джонатан представил, как его пальцы касаются чьей-то теплой шеи. Это вызвало у него отвращение. «И речи быть не может. Я не смогу этого сделать». Ривс вздохнул. Он постарался зайти с другой стороны. Этого человека хорошо охраняют, как правило, два телохранителя. Но в поезде люди устают сидеть, вот и прогуливаются по проходу, сходят в сортир раз-другой или идут в вагон-ресторан, может, даже поодиночке. Возможно, Джонатан ничего и не выйдет. Возможно, случай не представится, но попробовать вы должны. Потом его придется вытолкнуть, просто вытолкнуть в дверь». «Дверь, понятно, можно открыть и на ходу поезда. Возможно, он поднимет крик, ведь может случиться так, что он будет еще жив». «Да это же смешно», — думал Джонатан. Но ему вовсе не хотелось смеяться. Рив задумчиво смотрел в потолок. Джонатан думал о том, что если его схватят как убийцу или за попытку убийства, Симона не возьмет у него никаких денег. Ей будет противно и стыдно. «Я просто не смогу вам помочь». Сказал Джонатан. Он поднялся. Но хотя бы в поезде-то вы могли бы прокатиться. Если подходящий момент не представится, мы просто-напросто подумаем о чем-нибудь еще, может, о другом шефе, о другом способе. Но нам бы очень хотелось добраться до этого парня. Он собирается оставить наркотики и заняться организацией казино в Гамбурге. Так, во всяком случае, говорят. Ривс переменил тон. Может, попробуйте револьвер, Джон. Джонатан покачал головой. Ради бога, это не по моей части. В поезде? Ну уж нет. Взгляните на эту удавку. Резким движением ривс вынул левую руку из кармана брюк. Он держал нечто вроде тонкой беловатой бечевки с петлей на конце которой был завязан небольшой узелок. Ривс набросил петлю на спинку кровати и дернул за веревку, затянув узел. Видите, нейлон по прочности почти не уступает проволоке. Человек и охнуть не успеет. Ривс умолк. Джонатану стало противно. Другой-то рукой все равно ведь придется коснуться жертвы. А что, если все это займет минуты три? Ривс, похоже, готов был сдаться. он подошел к окну и обернулся. «Подумайте об этом. Можете позвонить мне, или я сам позвоню вам через пару дней. Марканжелло обычно уезжает из Мюнхена дневным по пятницам. Было бы идеально, если бы можно было это сделать в следующий уикенд». Джонатан двинулся к дверям. Сигару он затушил в пепельнице, стоявшей на столике возле кровати. Ривс пристально смотрел на него, однако казалось, что он смотрит куда-то вдаль, ему за спину, уже обдумывая, кому бы поручить эту работу. Его длинный шрам, как это случалось при определенном освещении, казался шире, чем был на самом деле. Джонатан подумал о том, что со шрамом он, наверное, испытывает комплекс неполноценности, когда имеет дело с женщинами. Интересно, и давно он у него? Возможно, всего-то года два, кто знает». «Может, выпьем внизу?» «Нет, спасибо». «Ах да! Я еще хотел показать вам книгу!» Рив снова подошел к своему чемодану и достал лежавшую на дне книгу в ярко-красной обложке. «Полистайте! Возьмите ее себе! Прекрасный образчик журналистики! Документальная вещь! Вы увидите, с кем мы имеем дело! Но это тоже живые люди, как и все мы!» то есть уязвимые. Книга называлась «Беспощадные жнецы. Анатомия организованной преступности в Америке». «Я позвоню вам в среду», — сказал Ривс. «Вы приедете в Мюнхен в четверг, переночуете. Я тоже буду там, в какой-нибудь гостинице. Потом вернетесь в Париж поездом в пятницу вечером». Джонатан уже держался за дверную ручку. Он обернулся. «Простите, Ривс, но я боюсь, ничего не выйдет. Пока...» Джонатан вышел из гостиницы и, перейдя через улицу, направился к метро. Стоя на платформе в ожидании поезда, он прочитал рекламную аннотацию на суперобложке. На обороте были помещены сделанные полицейскими фотографии шести или восьми неприятного вида мужчин в фаз и в профиль. Уголки губ опущены... Лица независимые и одновременно жестокие, у всех темные глаза, пристальный взгляд. Выражение их лиц, как полных, так и худых, было до странности схожим. В книге имелась вклейка из пяти или шести страниц с фотографиями. Каждая глава посвящалась какому-то одному американскому городу — Детройту, Нью-Йорку, Новому Орлеану, Чикаго, а в конце книги — Кроме указателя оказался раздел о мафиозных семьях. Каждая представлена семейным древом. При том, что все эти люди являлись современниками, боссы, их заместители, шишки помельче, рядовые члены. Последних насчитывалось человек 50-60, как в случае с семьей Дженовезе, о которой Джонатан раньше слышал. Имена приводились подлинные и во многих случаях указывались адреса в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. Джонатан листал книгу в поезде до Фонтенбло. В ней рассказывалось о «ножике Уилли Олдермане», которого Ривс упоминал в Гамбурге. Прежде чем убить человека, он склонял голову над плечом жертвы, будто собирался что-то сказать, а потом втыкал в ухо нож для колки льда. Ухмыляющийся «ножик Уилли» был запечатлен в кругу Лас-Вегасского горного братства из полдюжины мужчин с итальянскими фамилиями — а также кардинала, епископа и монсеньора. Их фамилии также были приведены, собравшихся после того, как священники получили поручительство на сумму 7500 долларов, которая будет выплачена в течение пяти лет. Джонатан впал в уныние, но ненадолго. Несколько минут он смотрел в окно, потом снова раскрыл книгу. В конце концов там сообщались факты, и факты очень занимательные. От станции Фонтенбло-Авон до площади перед замком Джонатан добрался на автобусе, а до магазина прошел по улице Франс. Ключ от магазина у него был с собой, и прежде чем отправиться домой на улицу Сен-Мери, он решил оставить книгу о мафии в ящике со спрятанными в нем франками».